Глава 5. Олег замедлил шаг. Плечи его поднялись, будто ждал ударов в спину. Колдун за той дверью сам Мардух мрак набычился иsготовился выбить, если понадобится вместе с косяком. "Погоди", попросил Олег. Лицо бледное, глаза растерянно блуждали. Знает, что мы здесь. Ну и что? По честному в спину не бьем. Мрак. Он не тревожится, сидит за столом, читает. Мрак взял секиру в руки, снова из-под лобья посмотрел на дверь. Грамотный, видать, или только сегодня научился оторваться не может. Мощные заклятия составляет, предположил Лиска. Надо бить поскорее. А лекартани успел раскрыть, мрак рыкнул, как бык, дверь с грохотом распахнулась, не заперта, мрак влетел через порог. Просторная комната, похожая на богато разукрашенный зал, залита тёплым оранжевым светом. Из стен торчали гнутые светильники, пламя горело ровно, мощно, не отбрасывая теней. У дальней стены сидел за столом спиной к ним сутулый человек. В длинном халате мардух, стол завален свитками папируса, листами выделанной телячьей кожи, бумагами. Мак перекладывал манускрипты, низко вводил носом над бумагами. На грохот обернулся. Глаза тёмные, глубоко вбитые в череп. Что вас задержало так долго? До да ворот ошибко хлипкий. На по лестнице поднимались Рязво. Заметил Мардух. Люблю крепких людей. Живут дольше даже с одранной кожей. Он сделал лёгкое движение бровями. Все ощутили, как уплотнился воздух, руки отяжелели. Мрак поднял секиру, с трудом шагнул, на следующем шаге застыл, словно муха, попавшая в клей. Олег шепнул контр заклятие, тяжесть разом исчезла. Мрак взревел, прыгнул на мага. Колдун на этот раз и бровью не повел, а Мрака отшвырнуло в другой конец зала. Темные глаза, выжидающие, остановились на Олеге. В глубине таилась насмешка. Олег сжал зубы, возрождённую мощь чуял, метнул незримый изгусток воли в мага. Мардух удивлённо вскинул брови, словно не ожидал, наклонил голову, сказал что-то в полголоса. Светильники с лёгким треском спыхнули ярче, на окнах звякнуло, возникли решётки. Мягкая обволакивающая сила. Сдавило Олега. Пробовал противиться лихорадочно перебирал в уме заклятие, бросал собранную в пучок волю. Торжествующая мощь врага ломала его, как солому. Олег, услышал он хриплый голос Мрака, ты же гора метря с как вениками. Магучий обречень рухнул. Тяжесть распластала Олега по каменным плитам. Силелся приподняться, упал лицом вниз. Тордета ещё держался, упёрся спиной в стену, старался вытащить меч. Лиска лежала неподвижно, как смятая тряпичная кукла. Колдун без волнения смотрел на искажённое лицо волхва. Жилы вздулись на лбу Олега, посинели, а лицо налилось тёмной кровью. Колдон разжал кулаки. Кровь разом отхлынула от лица волхва, он приподнялся, уцепился за стену. Какой же ты маг, спросил Мардух. В голосе не было даже презрения, лишь скука и пренебрежение. Ты безмозглый бык. А я человек. Язык прилип к гордани Олега, мысли текли вялые, обрывистые. Едва начинал очищать мозг чувством прилив сил, как проклятый хозяин крепости менял магическую дубину на копье. Умело колол в незащищенные места, тут же отбрасывал копье, осыпал булыжниками и из спращи. Избит Олег начинал судорожно защищаться.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 Не ученик. Воздух потяжелел. В сгустке тьмы возникла толстая бронзовая цепь. Звякая, волочясь по камню, цепь медленно подползла к валхву. На концах появились толстые браслеты. Олег попытался сдвинуть руки, холодные пластины металла сомкнулись на запястьях. Это еще не все, бычок, сказал Мардук обещающий, что ты сильно ударил Олега по затылку. ушатнулся. Перед глазами мелькнула широкая дурно пахнущая доска, сзади шею прижала. Толстые бронзовые штыри соединили обе доски, а на руках повисла злая тяжесть цепей. Зачем? – прошептал Олег. Я человек, – повторил Мардук, а человек любопытен. Лесные люди, о которых я слышал из старых преданий, обручень, который считает своё оборотничество обычным делом, деревенский маг, надо признать немалой силы, лодырь и дурак, которого в любой стране прибили бы из жалости или отправили бы на каменоломни, но вы с ним носитесь, выдираете слюни. Я убью, но прежде пойму, а потом сдеру шкуры. выделывают черепа для чаш ты называешь себя человеком разве не поступать так с животными а вы для меня они самые сильные руки вздернули олега ноги повисли в воздухе боковым зрением видел волосатые руки что держали его сзади как мешок с тряпьём потом ударился о твёрдую как дерево грудь его перевернули вниз головой послышался стон мрака, жалобно как птица вскрикнула лиска. Несли их долго. От прилива крови в голове Олег терял сознание. Велет, который нёс Олега, задевал им о стены, сдавливая так, что трещали рёбра. Становилось прохладнее, опускались в нижние поверхи. В тёмном подвале Олега тут же приковали к стене, прямо из каменной глыб торчали бронзовые кольца. По всякенню и топоту определил, что бросили кого-то ещё. Когда всё затихло, долго не двигался, старался привыкнуть к темноте. Деревянный хомут на шее пригибал к земле, но губами-то мог шевелить. Заклятия помнил, но ни одно не срабатывает. подвал умел окружён двойным слоем контрмагии, и кто знает, что таится за этим слоем ещё. Мардук растоптал их, как червяков. А ещё утром чувствовали себя могучими, несокрушимыми, сами брались сокрушить любое зло, восстановить правду. Мрак, самый сильный на свете боец, кто усомнится, а он Олег. Одним лишь усилием воли способен расколоть землю до преисподней, легко сметь от гору как кучку мусора, обрушить на землю бурю из молний. Но человек обуздывает быка, а он самоуверенный волк, на самом деле всего лишь тупой бык. В темноте послышалось шевеление. Голос позвал слабо. Есть кто живой? Олег трудом разлепил анемевшие губы. Я прикован к стене. Где остальные? Голос тордитаев спылнул надеждой, от которой сердце Олега полоснуло еще больше больью. Мрак ударили по голове, в беспамятстве. Лишка смлела. Олег, ты им нарочито поддался. А как же? Прокрипел Олег, жалея, что прикован прибил бы дурака голыми руками. Я так и думал. Не знаю, что ты тут хотел разглядеть. Ты волк в тебе виднее. Ты у нас умный, а не тупой бык, как тебя нагло обозвал Мардух. Я знаю, что тупым ты прикинулся, хотя надо признаться, получилось здорово. Но долго тут не сиди. По мне что-то ползает, а я так не люблю, когда к по мне ползают или скачут. коллег изо всех сил сжимал волю в пучок, а когда удалось увидеть в сознании светящийся комок, похожий на шаровую молнию, разом выпустил его в реальный мир. В подземелье появился слабый свет, намного слабее, чем ожидал. Мардух и здесь поставил стену. Олег не понимал, то ли Мардух позволил осветить хотя бы так, то ли сил Волхва всё-таки хватило на такую жалкую магию, но теперь видел Таргитая и Мрака, оба прикованные, как и он, разом окинул взглядом подполье и содрогнулся. Если верх башни крепости сложен из гигантских глыб, то здесь весь зал вырублен в сплошном монолите. от каменных стен веяло древней несокрушимой мощью. Алекс со страхом смотрел на древний камень из тех времён, когда боги творили мир. "Ти полегче", предупредил Торгита опасливо. "А то разнесёшь всё. Нам же на голову посыпется, и Лии ски причёску испортит". Данёсся слабый голос, похожий на вздох. "А тебе дуду раздавит. Не отобрали?" Мрак вскрикнул: "Торгитай, меч отобрали. Ну и хрен с ним. А дуду не заметили". Мрак молчал, снова потеряв сознание, висел на цепях, неестественно вывернув руку. Лицо распухло, волосы слиплись и казались ржавыми от засохшей крови. Торгитай позвал тихим голосом: "Понял". Бодавлено замолчал. Олег чувил на себе выпрашающий взгляд певца, уронил голову. Двое стражей, полуголые, но увешанные оружием, принесли деревянное корыто. Третий явился следом, вылил нечто вонючее, захохотал, ткнул пальцем. Будете жрать раз в день и побыстрее. Мрак угрюмо молчал. Таргита и гордо отвернулся. Олег проговорил негромко. Мы будем есть, Мрак. Нам еще понадобятся силы. Когда стражи ушли, Мрак угрюмо буркнул: "На что ты надеешься? Пока живы, оба измучились, пока сумели похлебать поило, вымазались, остатки разлили по всей пещере. Торгитаю прямо отворачивался. Когда по расчетам Олега наступил вечер, дверь распахнулась снова. Мардух оглядел прикованных пленников. Тонкие губы раздвинулись в насмешливой улыбке. Я не знаю, как вам удалось вырваться от Аги Маса, но я не Аги Мас. Отсюда выйти невозможно. Видите, вон ту плиту. Сквозь забранное толстой решёткой окно видно массивную плиту, чуть приподнята, явно под ней хитрые колышки или пружинка на самом край, дальше пустота. Чтобы попасть на неё и надавить птахой, надо быть, человеку туда не добраться, не говоря о том, что не пролезть через зарешёченное окно, к тому же защищённая и магией. А как ты на неё sigаешь, прохрипел мрак хмура, умагыв свои пути. Вы тоже можете попытаться. Убедитесь заодно, что в моих владениях чужая магия не работает. Здесь я полный хозяин. Шилудивая собака ты, сказал Мрак, а не хозяин. Пусть другие тебя кричат хозяином, а мы тем, что ты есть, тварью. Мардух кивнул, не убирая улыбку. Я всегда восхищался силой человеческого духа. Когда подвешу тебя за ребро на крюк, можешь называть как хочешь. Кожу велю сдирать медленно, по ладони в день. Сперва надрезают на пятках, потом медленно тянут в разные стороны. Кожа отдирается с треском, кровь брызжит капельками, смаковызёрна, но зато часто. Олег спросил: С нами была женщина, где она? Она не вашей породы, ответил Марду безразлично. Но Олег уловил внезапное напряжение. Вы из леса, она из страны песков. Разве сейчас она в песках? Она в другой пещере, повыше и поудобнее. Олег ощутил волну гнева. Но взглянув на Мардуха, заставил себя зло оскалить зубы. Но она тоже крепкий орешек. Мардух с лиха налился тяжестью, голос стал жёстче. Завтра пришлю сыщипцами, проверят, насколько твёрдая. Дверь захлопнулась с лязгом, словно Мардух кинулся на неё всем телом. Они вробменялись хмурыми взглядами. Скорее обманут камни, по которым ходит, чем этот маг. Им не приносили еду 3 дня и 3 ночи. Мардов дважды в день заходил, смотрел с верхней ступеньки. Маг поносил его самыми бранными словами. Трдитай гордо отворачивался. Олег в бесилии следил за каждым движением мага. Мардук держался так же ровно, как и в тот день, когда появился в Золотой башне Гольша. Он хозяин положения. И когда назвал Олега быком, то скорее даже преувеличил. По его виду троицных людей для него не важнее тараканов. Деревянный хамут растер шею до крови. не помогала даже мысль, что тараканы иногда удаётся ускользать от гнева хозяйки. Тараканы не сидят на цепи. Таргитай ухитрился наконец выудить скованными руками дудочку. Та забилась за пазухой потом и грязью. После долгих неудачных попыток приловчился по дудеть. Голос сперва хриплый, надтреснутый, постепенно окреп. Играл тихо, часто сбивался. Но мрак ожил, просил еще. Даже Олег, которому медведь наху наступил, слушал без привычного отвращения к неумным действиям. Мардух однажды застал Таргитая с дудой в руках. Таргитай таиться не стал, даиграл, начал новую. Один из стражей по знаку мага вырвал дудочку, принес хозяину. Мардух повертел ее в пальцах с брезгливостью, отшвырнул. В тот день им не давали и воды. На пятой сутки, когда мучились от голода и жажды, Мрак предположил с недоумением: не уж то решил заморить голодом? Так просто? Олег Мура откликнулся, размечтался, хочет ослабить, пытки начнутся потом. Куда уж больше? У меня все издохло. Торгуй, желтый как смерть. Исхудавший больше других все-таки и схитрился поднять с пола дудочку, играл, снова ронял в изнеможении. Олег заметил, что дверца приоткрыта. В полутеме двигалась тень, шаркали тяжелые ступни, кто-то из стражи от скуки слушал песни лесного человека. На шестые сутки с них сняли цепи, с Олега сбили деревянный хамут, все рухнули на каменный пол там, где весели. Олег вяло подумал, мардух своего добился. Они сломлены, обессилены. Любой палач может рвать их тела щипцами или сдирать кожу, нет сил даже на ругань. На седьмые сутки Олег словно был ловил движение, но от слабости не мог поднять веки. Когда проснулся, Таргита сидел у стены, глаза виноватые, выглядел странно окрепшим. Но что Алекс снова услышал шаги, затем по камню заскреблось. услышалось тяжёлое дыхание. Таргитай подполз, начал тыкать что-то в лицо Олега. Олег вяло шевельнул губами. Ничто мокрое, вроде холодной глины, попало в рот. С усилием глотнул. Комок начал опускаться по горлу. Лишь тогда Олег сообразил, что Таргитай совал мякиш плохо пропечённого хлеба. "Амраку", шипнул он, уже ответил Таргитай тихо. Куда? – спросил Олег. Таргитай не ответил. Спал с открытым ртом. Когда наступило утро, так считал Олег. Мардух появился позже обычного, довольно потёр руки. Завтра начнём. Вы как раз созрели. Честно говоря, держались удивительно долго. Мы продержимся долго, ответил Мрак едва слышно. Мы ещё с пляшем на твоей могиле чучело. Удивительные силы духа, воскликнул Мардук довольно. Нет, начнем послезавтра. Дозреет и лучше. Когда дверь захлопнулась, Олег подполз к Торгитаю, чувствуя, как уходят последние силы, прошиптал: откуда хлеб? Торгитай удивленно распахнул глаза, чистые, невинные. А разве это не ты на колдовал? Я видел, как чья-то рука положила в темноте возле меня. Олег пробормотал в замешательстве: "Не помню. Может быть, я о чём-то задумался?" "Да, о великом", согласился Торгита почтительно. "И вечной истине. Ты мысли, мысли. Не отвлекайся."